Под вечер вышли на дорогу, таяли как свечи звезды понемногу, веяли просторы ароматом хлеба, устремляли взоры. Мир наполнит снова, счастливы все Кораллы, слышны были всеми Скоро предстаяла быть им в Вифлееме Все благоговелим Радостнали ку весь мир наполнит снова. Счастливы все будут в день Рождества. Рождества Христова. День Рождества, день Рождества. Весь мир наполнит снова. Счастливы все будут в день Рождества. Рождества You're not Céha,